что предложить вместо теории либиду, уже отмечалось при обсуждении различных точек зрения и будет развернуто на протяжении всей книги. В принципе, существуют два ответа на этот вопрос. Более специфический, относящийся к силе влечений, который Фрейд читал, инстинктивный, и более общий, касающийся природы самих влечений. В основе убеждения, что определенные влечения являются инстинктивными или стихийными, лежит наблюдение над их, по-видимому, неодолимой силой их способностью навязывать себя индивиду и направлять его волей-неволей к определенным целям. Инстинктивные влечения ищут удовлетворение, даже если для его достижения им приходится идти против интересов индивида как целого. Теоретическим основанием для этой части теории либидо является идея, что человеком правит принцип удовольствия. Но такое внешнее Неразумное и слепое понуждение со стороны определенных влечений обнаруживается именно у невротических пациентов. Фрейд признает в связи с этим, что между невротиком и неневротиком есть определенное различие. Здоровый индивид может отложить удовлетворение, если оно невозможно в данный момент. Он может предпринимать длительные и целенаправленные усилия, чтобы достичь его в будущем. Для невротика все эти влечения могут быть императивными, и неотложными. Чтобы объяснить такое отличие, Фрейд вводит две вспомогательные гипотезы. Одна из них заключается в том, что невротик более подчинен принципу удовольствия и склонен получать немедленное удовлетворение любой ценой в силу того, что он инфантилен. Вторая сводится к тому, что либидо у невротика обладает особой вязкостью. Позднее у меня будет возможность обсудить щедрое использование идей инфантилизма для объяснения всего на свете. Гипотеза о вязкости невротического либиду является чисто умозрительной и к ней следует прибегать, лишь если нет каких-либо психологических объяснений данному феномену. Что касается невротиков, наблюдения Фрейда относительно непреодолимости определенных влечений являются не только надежными, но могут быть по справедливости причислены к его наиболее конструктивным открытиям. При неврозах такие влечения, как стремление раздувать собственную важность или вести паразитическое существование, могут быть сильнее, чем собственный сексуальный инстинкт и в значительной степени определять человеческую жизнь. Однако вопрос заключается в том, как объяснить такую их силу. Как отмечалось, Фрейд приписывает ее «инстинктивному стремлению к удовлетворению». В действительности же все влечения обладают особой силой, потому что они одновременно служат удовлетворению и безопасности. Человеком правит не один только принцип удовольствия, а два ведущих принципа безопасность и удовлетворение. Так как у невротика тревога присутствует в большей мере, чем у психически здорового индивида, ему приходится тратить неизмеримо больше энергии на обеспечение своей безопасности, и именно необходимость обрести успокоение от скрытой тревоги придает его стремлениям силу и упорство. Люди могут... Отказываться от пищи, денег, внимания, привязанности до тех пор, пока речь идет только об удовлетворении, но они не могут отказаться от этих вещей, если без них окажутся или станут ощущать себя под угрозой нищеты, голода или беспомощности перед враждебностью, другими словами, если они утратят чувство безопасности.